Еврейский квартал. В 1639 году Рембрандт купил дом на Брейнштрассе, самой респектабельной улице города, где прошли его самые счастливые и самые горькие годы. По соседству от дома находился еврейский квартал. Постепенно многие богатые евреи, покупая дома на Брейнштрассе, переселялись сюда, так что улица даже получила в народе название Юды Брейнштрассе, еврейской. Портрет старика. Равин. 1640-е годы. Уфице, Флоренция. Именно в галерее Уфице, в собрании которой превалируют картины итальянской школы, можно увидеть, сколь много Рембрандт почерпнул в своей трактовке света и колорита у великих венецианских живописцев. Но также и то, насколько самостоятельным является его творчество. Портрет старого человека. 1645 год. Музей Галуста Гульбенкина, Лиссабон. Портрет старого человека, относящийся к серии так называемых равинов, находился ранее в Эрмитаже, был продан советским правительством и оказался сначала в Соединенных Штатах, а затем в Лиссабоне.